Даже дверей не пришлось открывать. Были распахнуты. Только занавеска висела. А их лампа, можно сказать, стояла и вовсе на открытом доступе. Вот они и взяли свою собственность. Никаких проблем, и делу конец. Первый раз пан Роман не замечал, что ел автоматически, сметая с тарелки все подряд. Мысли были всецело заняты неожиданно обнаруженным подпольным складом краденных вещей. Жена подзуживала. Этого нельзя так оставлять. Бесценная информация. Не упускать же такой случай. На совет пригласили пана Ковалькевича. Он был полной противоположностью своей жены. Тихий, спокойный, худой и очень робкий. Когда ему сообщили об обнаружении похищенных у него запчастей к Фиату, он тихим голосом заметил. Но я же не распознаю в лицо ни моего насоса, ни стартера, ни фар. «Все новые запчасти выглядят одинаково. Они заявят, что купили их, и как я им докажу?» «Ты прав», — задумчиво согласился пан Роман. «То же самое с магнитофоном, радиоприемником или дрелью. Никому из наших не пришло в голову позаписывать заводские номера». Павлик выдвинул дельное предложение. «Надо было вообще как-то пометить свои вещи, поставить на них какой-нибудь знак» крестик, птичку нацарапать или еще что. «Какую-нибудь цифру?» — предложила Яночка. «О, цифру было бы лучше всего!» — воскликнул брат. «Тогда сразу можно заявить полиции. На моем магнитофоне накорябано 425, и дело в шляпе». «Замечательная идея!» — восхитилась пани Кристина. Тут кто-то затарабанил в калитку. Оказалось, приехали в гости супруги звеяки Павлика отправили за венгром, мужем той самой венгерки их обокрали недели две назад. Вскоре подоспели еще двое Рогалинский с кшаком. Все приняли самое горячее участие в совещании, посвященном обнаружению воровской малины. Павлик с Яночкой неожиданно оказались героями вечера. Гости не щадили похвал, но дети, помятуя о родительских запретах, на всякий случай выдвигали на первый план заслуги Хабра, всячески их подчеркивая и предпочитая держаться в тени. Всем очень понравилась идея как-то пометить свои вещи. Пани Звиякова напомнила, что крадут не только технику и запчасти к автомашинам, на которых можно нацарапать какую-нибудь цифру или знак, но и одежду, и предложила свои услуги. Она может вышить нужные цифры на наиболее ценных предметах одежды. Паня Кристина присоединилась к ней и напомнила о пане Островской, которая славилась своим умением вышивать. Пан Кшак слетал за умелицей на своей машине. Заседание продолжалось. Предусмотрительный пан Звеек предложил, тут же не откладывая дел в долгий ящик, распределить между собой опознавательные цифры. «Я знаю жизнь, она способна преподносить такие сюрпризы, что нарочно не придумаешь», заявил предусмотрительный пан Звеек. «Разойдемся по домам, начнем вышивать и выскребывать цифры, а потом окажется, что у всех одни и те же». Шак вдруг громко захохотал и на вопрос о причине смеха пояснил. «Да я представил, что они могут выкинуть номер. Мы тут в поте лица будем царапать и вышивать цифры, а они перестанут красть. А я уже припас колючую проволоку, чтобы огородить свой двор с двух еще не огороженных сторон. Теперь, думаю, не стану огораживать, а то раздумают и не решатся красть. Не буду осложнять им работу». Тогда нацарапай на своей колючей проволоке какой-нибудь знак. Ведь она валяется на неогороженном дворе, посоветовал кто-то. Ну, называйте свои цифры, записываю, перекрикивая оживленный гам, провозгласил хозяин дома. Записывай меня, 77, первым откликнулся пан Кшак. Поскольку вчерашние гости прикончили все припасы, мама на следующее утро решительно потребовала от детей помочь ей сделать покупки. Пришлось Яночке с Павликом отказаться от планов с самого утра отправиться в каменоломню. Решили отложить это на завтра, а взамен попросить маму свозить их в Сугер, причем ехать двумя разными дорогами. Паня Кристина согласилась.